Меня охватило желание, больше того, решимость уйти, не отозвавшись ни единым словом, не попрощавшись с ними даже взглядом, ибо между мною и ими за эту минуту разверзлась непреодолимая пропасть. И все-таки я продолжал стоять, а рядом молча, словно чего-то еще ожидая, стоял отец Дарк.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 Настоятель объяснял, что в павильоне устроен пункт обслуживания, позволяющий переживать собственную смерть. Делается это для того, чтобы испытать возможность более сильных ощущений, и вовсе не только мучительных. При помощи трансформатора раздражителей боль ежесекундно сменяется жутким наслаждением. Благодаря определенным типам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 На столе ждала приготовленная заботливым послушником холодная фаршированная этажерка. Быстро покончив с ней, потому что успел уже проголодаться, я открыл том дихтонской истории, посвященный новому времени. В первой главе повествовалось об автопсихических движениях 29 века.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 Этот ренессанс, усматривавший смысл бытия в познании, продолжался 70 лет. Ребило в глазах отмыслителей, профессоров, суперпрофессоров, ультрапрофессоров, а потом и контрпрофессоров. А так как волочить все более мощный мозг на тылоходах становилось все неудобнее, После непродолжительной стадии двое думцев, снабженных как бы двумя телесными тачками, передней и задней, для размышлений низших и высших, гениалиты силой вещей превратились в недвижимость. Каждый из них был замкнут в башне собственной мудрости, опутанный змеями проводов, как медуза горгона. Общество походило на соты, в которых личинки люди копили мед мудрости, беседовали беспроводным манером и обменивались телевизитами. Дальнейшая эскалация привела к конфликту сторонников обобществления частной мудрости с накопителями знаний, которые всю информацию желали иметь для себя лично. Началось подслушивание чужих размышлений, перехват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 Кстати сказать, как раз на окраине одной из таких резерваций под развалинами древней столицы провинции находился подземный монастырь деструкцианцев, который дал мне приют. По указу Глаубана каждый гражданин должен был стать самистом беззадником, то есть таким однополым, что сзади и спереди выглядит одинаково. Дзомбер написал мысли трактат с изложением своей программы. Он лишил населения секса, ибо усматривал в нем первопричину прежнего упадка. Центры наслаждения были оставлены гражданам, правда, после обобществления. Гаубан также оставил им разум, поскольку не хотел управлять дебилами, но видел в себе обновителя цивилизации. Однако же разум... Это способность мыслить по-всякому, а значит, инако мыслить. Нелегальная оппозиция ушла в подполье и устраивала там мрачные антисамистские оргии. Так, во всяком случае, утверждала правительственная печать. Впрочем, Глаубан не преследовал оппозиционеров, принимавших бунтарские формы амерзенцы, задисты. По слухам, были также подпольщики-двузадисты, утверждавшие, будто разум дан для того, чтобы было чем понять, что нужно от него поскорее избавиться, так как именно он виновник всех исторических бедствий. Голову они заменяли тем, в чем принято видеть ее противоположность, ибо считали ее лишней, вредной и крайне банальной.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 Усиление обобществленных влечений, неоднократно проводившееся по приказанию Глаубана, имело лишь тот результат, что историки назвали эти годы его правления эпохой мучеников. Биолиция имела немало хлопот с опознанием правонарушителей, поскольку лица, замеченные в умышленном извращенном страдании, утверждали без зазрения совести, что стонали они как раз в упоении.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 Пентадох Мармозель, действуя по принципу «разделяй и властвуй», в законодательном порядке увеличил число разрешенных полов. При нем наряду с мужчиной и женщиной появились двушчина и два баба, и два вспомогательных пола — уложники и поддержанки. Жизнь, особенно эротическая, при этом пентадохе, усложнилась до крайности.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 языка ногти и прочие бунтарские органеллы. Эти социальные колебания все еще продолжались, когда я прибыл на дихтонию.